Глава 18. Новостная сводка МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Сообщение оперативного дежурного. Внимание, синоптики фиксируют образование множественных трещин на северном склоне. Из-за неблагоприятных климатических условий рекомендуем прекратить восхождение на ближайшую неделю. Внимание, из-за резких перепадов давления возможны галлюцинации, потеря болевой чувствительности, потеря координации. <м> ник вздрогнул всем телом и открыл глаза будто бы и не летел только что спиной на острые камни он не знал сколько времени прошло но хорошо помнил как оказался в своей палатке мысленно поблагодарив русских гидов ник расстегнул спальник и принял сидячее положение какой удивительно реалистичный сон подумал парень поежившись от прохладного воздуха проникающего в палатку сквозь расстегнутую молнию Это все вроде бы уже было. Он машинально сунул руку под нателку, уже зная, что обнаружит у себя на груди. Вытащив высохшие за время сна стельки, он пододвинулся к ботинкам, достал оттуда набитую в них туалетную бумагу и засунул стельки на их законное место. Затем Ник быстренько оделся, не забыв про флиску и пуховый жилет, и усилием воли подавив накатывающую панику, выбрался из палатки. Штурмовой лагерь был пуст. Палатки стояли на местах, фургончики и метеостанция тоже. Вот только людей не было видно. Спят, мысли начали мелькать в голове Ника одна быстрее другой. «Ушли без меня? Очередной дурацкий сон? Так спокойно!» Неимоверным усилием воли, взяв себя в руки, он осмотрелся по сторонам. На склоне чернели поднимающиеся точки туристов. А около места общего сбора Ник заметил несколько ранцев и «Джона». С облегчением выдохнув, Ник закрыл за собой палатку и направился к суперу. Привет, поздоровался Ник с греющимся на солнышке парнем. Не боишься ожоги получить? Не, беспечно отмахнулся Джон. Я намазался кремом. Противозагарным, сообразил Ник. Как ты сказал, хихикнул Джон. Противозагарным? Ну, можно и так сказать. Слушай, Ник поправил сидушку и присел на показавшийся ему удобным камень. А где все? «Так вон!» – он кивнул на склон, на который взбирались десяток точек. «Пошли на акклиматизацию до скал Ленца». «А ты чего не пошел?» – спросил Ник, хотя ему очень сильно хотелось поинтересоваться, какого черта его не разбудили. «А я тебя жду», – удивил его обладатель удивительно чуткого обоняния. «У меня разряд по альпинизму. Пока остальные учатся падать, мы как раз их нагоним». «Ага», – кивнул Ник, – «через десять минут буду». «Кошки не забудь с бахилами!» — крикнул ему вслед Джон и пробормотал себе под нос. ох уж эти туристы! Вечно куда-то торопятся!» Первым делом Ник сходил на туалетный склон и опустошил свой мочевой пузырь. «Хорошо, хоть не во сне!» — с невеселой улыбкой подумал парень. «Вот было бы позорище!» Из увиденного пророческого сна ему стала ясна его дальнейшая цель. «План минимум — добраться до той гранитной скалы!» План максимум — расположиться там на ночевку. А раз так, Ник решительно пододвинул к себе рюкзак. Спустя 10 минут спальник с пенкой были свернуты, а палатка собрана и убрана в рюкзак. Солнце стояло еще довольно высоко, поэтому Ник снял с себя пуховый жилет и, стянув его в вакуумную упаковку, засунул в боковой карман рюкзака. Следом он, как и во сне, надел на себя страховочную систему с ледорубом, приготовил бахилы с кошками, Сунул в карман катушку с лейкопластырем и натянул на голову спортивную каску. В процессе сборов он случайно наткнулся на визитку Викиного деда. «Нужна будет помощь, просто согни ее пополам», всплыли в памяти слова генерала. Хмыкнув про себя, он покрутил в руках кусочек пластика и засунул его глубоко в рюкзак. «Как эта визитка сможет помочь ему в горах? Смешно же». Ник надел на себя рюкзак, поправил лямки, и выдвинулся в сторону места сбора идти было тяжеловастенько, но ник не собирался игнорировать полученные во сне подсказки неважно что ждет его на вершине той скалы заветное место силы или мычащий горный дух чью вибрацию и эмоции ник чувствовал во сне но он пойдет туда полностью подготовленным как любил повторять его дядя лучше десять раз умыться потом чем один раз кровью ты чего это Удивился Джон, глядя на полностью экипированного Ника. «А каска-то тебе зачем?» «Так надо», — невозмутимо ответил Ник, используя любимую фразу Виталия. «Пойдем». «Ну, пошли», — пожал плечами Джон, подхватив лежащий рядом мешок с кошками, бахилами и страховкой. «Привязываться к веревке умеешь?» «Там какой-то хитрый узел», — наморщил лоб Ник. «Сейчас покажу», — вздохнул парень. Когда Джон привел его ровно в то место, где он сам надевал обмундирование, Ник даже не удивился. Система уже была на нем, поэтому он ограничился бахилами и кошками, дважды проверив, что все сидит по ноге и нигде не пережимает пальцы ног. цепляй один карабин вот сюда, Джон протянул ему конец веревки. «Смотри, вот этот узел называется восьмерка. Делаешь петлю, оборачиваешь ее вокруг веревки и суешь ее в образовавшееся ушко, понятно?» «Да», — немногословно ответил Ник, завязывая и развязывая узел. Вспомнил. «Ну и хорошо», — кивнул Джон. «Падать умеешь?» Ник хотел ответить «Я не собираюсь», но удержался от глупого желания пошутить и молча кивнул. Он прекрасно знал, что в случае неприятности нужно прижимать ледоруб наискось к груди так, чтобы его клюв смотрел вперед, а лопатка находилась над плечом. «Так и сам не поранишься, и в случае чего затормозишь скольжение». «Что нужно делать с ногами, если упал?» – неожиданно спросил Джон. «Сгибать в коленях», – на автомате ответил Ник, «чтобы кошкой не зацепиться». «Вот теперь верю, что ты уже поднимался в горы», – удовлетворенно кивнул Джон и протянул ему сигнальную ракетницу. «Виталий просил передать, а теперь айда за мной». Ник сунул ракетницу во внутренний карман пуховой жилетки, который как раз подходил под ее габариты и посмотрел на метеостанцию. Туда он, к сожалению, не попал и не посмотрел на уральских изобретателей. «Успеется еще?» — подумал Ник, двигаясь вслед за Джоном. Он не стал спрашивать супера, видел ли тот кота. Пусть сейчас шел легкий снежок, а поднимающаяся далеко впереди группа надежно затоптала любые следы, Ник знал, где искать котю. «Джон!» — крикнул Ник. «А мы будем проходить мимо скалы с табличками в памяти погибших альпинистах?» «Так это и есть скалы Ленца!» — крикнул в ответ Супер. «Туда и идем!» «Какое, хм, удачное совпадение!» — покачал головой Ник. «Вот посмотрим, зря или не зря я каску надел. Вообще, события последних дней его жизни походили на стремительный водоворот, который методично засасывал Ника в бездонную воронку. Если раньше у него была хоть какая-то иллюзия свободы, можно поехать в Линое, Саможное и в Миннесоту», до сейчас был один путь, к скалам Ленца. До группы они добрались где-то за полтора часа. И хоть они с Джоном шли не слишком быстро, Ник основательно взмок. Как ни крути, тащить в гору тяжелый рюкзак, дело непростое. Первым делом Ник поравнялся с Викой и поинтересовался, как у девушки дела. Удостоверившись, что с ней все хорошо, Ник обратил внимание на других членов группы и в особенности на их распределение. В связке с Михаилом шли Мирон, Гор, Александр и Вика с Сашей. В связке с Виталием находились Макс, Близняшки, Егор и Диана. Егерь по своему обыкновению гулял в одиночку. Причем казалось, что ему пронизывающий ветер и начинающиеся вьюга не доставляют ни капли неудобств. «Цепляемся к кому-то из них?» – уточнил Ник, прикрываясь варежкой от острого снега. «Длины веревки не хватит», – отрицательно покачал головой Джон и кивнул в сторону связки михаила держимся за ними давай согласился ник которому не хотелось замедлять других они почти добрались до скал ленца как вдруг ник ощутил пробежавшую по телу дрожь М -м -м -м -м. внимание автоматически принято обязательное задание шаг вперед активировано формирование благоприятных условий награда создание локальной копии формирование центрального ядра Штраф. Принудительный запуск протокола номер девяносто девять. Смерть в текущем воплощении. «Лавина!» — с ужасом закричал Джон, падая на колени на задрожавшую землю. «К скале, живо!» — крикнул Ник, начиная резче работать палками. Он, в отличие от Супера, не видел никакой лавины, но помнил, что у того повышенная чувствительность. «Джон, к скале!» «Точно!» — Супер отмер бросился вперед. «К скале, быстрее, к скале!» Саша, услышавший его окрик, нахмурилась и понимающе пожала плечами, ведь они и так приближались к скале, а в следующий момент горы расколол оглушительный рокот. Внимание! Виталий с Михаилом синхронно выхватили громкоговорители и развернулись лицом к своим группам. Начинается второй этап вашего испытания. На склоне находится семь маяков. Кто не успеет добраться до маяка, вылетает из шоу «Суперталант». Время пошло! Бам! В сотни метров выше вспух снежный взрыв. Бух! Ах да, гиды с улыбкой переглянулись. Придется выложиться по полной не только, чтобы попасть во второй тур, но и чтобы выжить. Сотрудники компании одновременно щелкнули карабинами и, оставив растерянные группы в одиночестве, исчезли в метели. «Я слышал звук снегоходов!» — крикнул Джон. «Но это не точно!» Так, Ник огляделся по сторонам, находя взглядом Вику. «Для начала добираемся до скалы, а там видно будет». «Хорошо!» — крикнул Джон, дожидаясь, пока Ник дойдет до него. Но стоило Нику подойти поближе, как супер виновато улыбнулся и пробормотал «Ничего личного, друг. Что?» — не расслышал Ник. Из-за видимость была настолько плоха, что Ник лишь случайно заметил, как нога Джона летит ему в грудь. Все, что он успел — повернуться левым боком, где во внутреннем кармане лежала ракетница и выпустив левую палку из руки схватиться за ледоруб удар супера не был особо сильным но Нику с его тяжелым рюкзаком хватило и этого упав на рюкзак ник рванул ледоруб на себя прижал его лопатку выше правого плеча и молясь богу чтобы трекинговые палки не пропороли ему ногу катнулся в сторону ему повезло что склон в этом месте был пологий а удар джона слабый оказавшись на животе ник навалился всем своим весом на ледоруб вонзая клюв в слежавшийся снег. «Ну погоди, акробат», мысленно пообещал он Суперу, поднимаясь сначала на колени, а следом и на ноги. Зафиксировав ледоруб в снегу, Ник сложил трекинговые палки и сунул их в специальное крепление на рюкзаке, после чего осмотрел пуховую жилетку. Нику повезло дважды, на кошках Джона было столько снега, что он даже не разорвал жилет. «Ты же отстегнулся от веревки», — подумал Ник, сматывая вялый трос. «Отстегнулся? Что ж, сейчас у меня на одну веревку больше». Ник посмотрел наверх, где сквозь метель виднелась острая гранитная скала и решительно двинулся вперед. Если бы он участвовал в шоу, то точно скинул бы рюкзак и рванул к маяку, пока остальные соображали, что делать дальше. Но у парня была другая цель. Поминутно оглядываясь, он добрался до скалы, где, к своему облегчению, Нашел Вику с Сашей, бледного Александра и зажимающего окровавленное плечо Мирона. Ребята расположились между скалой и снежным барханом, спрятавшись в получившемся закутке от злого ветра с острыми снежинками. Что произошло, нахмурился Ник, кивнув на удивленного Мирона. город отцепился от веревки, дернул ее на себя, повалив ботаника в снег, и швырнул в Мирона один из своих ножей. Лаконично ответила Саша, настороженно обшаривая окрестности внимательным взглядом а потом побежал наверх, а вторая группа... Диана исчезла еще до того, как гиды начали втирать дичь про маяки, остальные не знаю. «А ты чего к маякам не рванула?» — прищурился Ник. Он не мог не заметить, что Саша не отходит от Вики и уже, в принципе, догадался, откуда в шоу появилась эта девушка, своими повадками больше напоминающая телохранителя. Но не верил Ник, что дед мог оставить Вику без прикрытия, Сейчас же все потихоньку вставало на свои места. «Не интересует», — уклончиво ответила Саша. «А ты, Ник», — перевел взгляд на Розенштерна. Параллельно с этим он скинул рюкзак и достал из верхнего клапана аптечку. По статистике, тот, кто никуда не спешит, попадает в первую пятерку. Александр поудобнее устроился на своем поджопнике. «Поэтому я лучше подожду, пока наши горячие парни выведут друг друга из игры. а ты здравяк. Ник хоть и достал аптечку, приближаться к Мирону не спешил. Самый большой участник шоу хоть и создавал впечатление простодушного увольня, но вполне себе мог оказаться с двойным дном. «Нехорошая рана», — проворчал Мирон. «Рука плохо поднимается, в связку поди попал». «С такой раной лучше не бегать», — согласился Ник. «Нож вытаскивать будем?» «Я уже...» «Ну, давай посмотрим, что можно сделать» пробормотал Ник, беря в руки бинт и перекись. «Убери руку». Мирон оторвал свою лопатообразную ладонь от плеча, и Ник увидел рану. Он до последнего момента не верил здоровяку, считая, что тот лишь приманивает его к себе. «Чёртова паранойя!» – рассердился сам на себя Ник и щедро полил рану перекисью водорода. «Саша, нужен лёд в фанацеловом пакете». «А, сейчас будет!» – отозвалась девушка, не сразу догадавшись, чего хочет Ник, Но поправлять американца не стало, не до этого. Ник только-только успел наложить стерильную марлевую повязку, как Саша протянула ему целлофановый мешок со льдом. Наколола, зачем-то пояснила девушка. Ник приложил холод поверх повязки, сверху положил еще одну, свернутую из сложенного в четверо бинта, и замотал получившуюся повязку скотчем. «До базы дотянешь, а там нацгвардия тебе поможет». «Это не Нацгвардия, а МЧС», — поправила его Вика. «Что будем делать дальше?» «Я не пойду в лагерь без маяка», — нахмурился Мирон. «Спасибо за помощь, но мне пора идти». Ник молча отступил в сторону, пропуская здоровяка вперед. «Хочет идти? Пусть идет. Ему-то что?» По статистике, Розенштерн посмотрел вслед исчезающему в метели Мирону. «Первыми погибают самые сильные, но глупые. Чаю?» «Горячий?» — уточнил Ник, складывая аптечку и убирая ее на место. «Относительно внешней температуры, да», — задумался худосочный супер. «Относительно кипящей воды, нет». «Дай угадаю», — хмыкнул Ник, подставляя под термос свою термокружку. «По статистике, перед активными действиями нужно насытить организм углеводами?» «Почти», — не стал спорить ботаник. «Нашему телу нужны калории». Наскоро перекусив, Ник недовольно посмотрел на и недумающую стихать югу и поднялся на ноги. Ни погода не погодой, а подниматься на скалу нужно. Не зря же дух горы звал его во сне, да и сейчас. Ник прислушался к завывающей метели, сквозь которую доносилась еле ощутимая вибрация. м, -м, -м, -м Пора покончить с этим. Ник кивнул сам себе и пошел в обход скалы в поисках лучшего места для подъема несмотря на проснувшуюся параною свой рюкзак он решил оставить в их импровизированном убежище я скоро хмуро бросил он остальным вернусь обвяжемся веревками и пойдем обратно в лагерь стоит ли рисковать невозмутимо уточнил розенштерн из за взрывов трещины в леднике могли разойтись причем тут трещины не понял ник а ты разве не на разведку идешь удивился ботаник за котом буркнул ник сказав полуправду Сообщать первому попавшемуся о том, что ему приснился дух гор и что его неудержимо тянет на верхушку скалы, он счел неразумным. Что же до коти, то во сне его следы обрывались аккурат у этой скалы. «Ник В глазах Вики мелькнуло столько заботы и искреннего волнения, что на душе у парня тут же потеплело. «Все будет хорошо!» Он поднял вверх большой палец и поправил каску. «Скоро вернусь!» «Удлините трекинговые палки, спускаться всегда сложнее». Дав ненужный, в общем-то, совет, ник снял верхонки и достал из кармана заранее приготовленный лейкопластырь. Намотав на пальцах подушечки для более жесткого сцепления, он осторожно залез на выпирающий валун. «А мне точно нужно туда?» — неожиданно подумал парень. «Подумаешь, сон? Нет, ну серьезно. Карабкаться по ледяной скале во время метели без альпинистского снаряжения». Оно мне действительно надо? М -м, м м Ник был готов поклясться, что пробирающий насквозь звук идет с вершины скалы. Просто ветер дует сквозь камни, наваленные кучей. Вот и получается такой эффект. Ник предпринял неубедительную попытку подыскать рациональное объяснение происходящему. Он с сомнением посмотрел на каменную стену и сделал еле заметный шаг назад. Что бы там ни было... «Оно не стоит его жизни или инвалидности». «Яу!» до да кого я обманываю?» — зло подумал Ник, решительно шагая вперед и нащупывая удобную впадину. Во-первых, он уперся левой ногой в валун, правый нащупал небольшую трещину и, перенеся вес тела на правую руку, бросил себя вверх и влево, чтобы секунду спустя вцепиться левой рукой в выпирающий камень. «Там котя!» Найдя опору для ног, он зацепился правой рукой за следующую впадинку. А во-вторых, Ник переждал особо сильный порыв колючего ветра, удачно зафиксировал правую ногу, перенес вес тела на нее и продолжил рискованный подъем. Ведь это же очень интересно. Что может так пронзительно мычать?